Давай-ка рассмотрим одну такую водоросль с помощью увеличителя Теперь она занимает почти весь экран В центре темное пятно Ядро клетки А рядом плавает много-много ярко-зеленых круглых лепешечек Это и есть хлоропласты Внутри них находится особое вещество Ярко-зеленый хлорофилм И не только хлоропласты Все зеленые растения обязаны своим цветом хлорофилу А для чего он им всем нужен? Хлорофил – важный участник процесса фотосинтеза Это довольно сложная вещь Но тебе стоит запомнить Процесс фотосинтеза идет в хлоропластах В них при помощи хлорофила и энергии солнечного света Растения создают новые вещества Из воды и углекислого газа При этом в воздух выделяется кислород Кислород – это то, чем мы дышим? Совершенно верно! Значит, растения помогают нам дышать? Не просто помогают Если бы не они Весь свободный кислород на земле Быстро бы закончился Так вот почему говорят что надо беречь леса. Правильно говорят. Но беречь нужно не только леса. Больше двух третьих поверхности нашей планеты заняты водой. А в воде живет множество видов водорослей. В этой группе растений есть не только одноклеточные крошки. Точно! В речке, где мы так любим купаться, под водой полно водорослей. Заметить, они плыть мешают. Да уж, это многоклеточные водоросли, и многоклеточные и одноклеточные водоросли, как и все остальные растения, выделяют кислород. Видел, сколько водорослей оказалось в горсточке воды? А теперь представь, сколько их во всех реках, озерах, морях, океанах, и сколько они дают кислорода! Получается, даже такие крошки, как одноклеточные водоросли, нужны и важны для всей Земли. Чтобы жить могла планета, мелочь всякая важна. Даже если мелочь – это просто клеточка одна. Теперь я это понял, и можно идти дальше. Со следующей группой растений знакомиться. Для этого далеко ходить не нужно. Мы просто вернемся с берега озера в лес.